Глава 51. Вердикт. И правда, мелкая, гаденькая подлянка, охаю про себя, бросив в мужа хлесткий взгляд-удар, но абсолютно в духе Руслана. На словах рассказывать и заверять, как хочешь сохранить брак и семью, а на деле заботиться лишь о себе любимом. Не беспокойтесь, Карина. «Используем этот факт против него», — договаривает адвокат. К «Конечно», — бормочу, прочитав в глазах мужа злорадное равнодушие. «Харизма Руса теперь вовсю нацелена на судью. Ей он в красках рассказывает, сколько делал для семьи и как много внимания уделял воспитанию Даши. Но суд, как и обещал Олег, всецело на стороне матери». Адвокат поднимает данные из санаториев, в которых с дочерью оставалась я, передает выписки из детского сада. Рус только оплачивал счета. Никакой эмоциональной и психологической поддержки от мужа не было. Он фактически никак не занимался ребенком. «И где были мои глаза?» в воображении нарисовала рыцаря в сияющих доспехах, а под ними оказался пассивный домашний тиран, который в настоящее время активно просит дать время на примирение. «Не понимаю, зачем жить на съемной квартире, когда у Дашеньки есть родной дом с ее личной комнатой, игрушками и любимыми вещами?» – сетует муж, пустив скупую крокодилову слезу. «Но отдать свою квартиру нам для жилья – конечно, не предлагает. Это подчеркивает нанятый им адвокат. Первым делом дает понять, что квартира и машины были в собственности у Руса до брака, а значит, по закону я не имею права на них претендовать. Рус думает, нам негде жить, а значит, дочку отдадут ему. Ведь для решения, с кем останется Даша после развода, В том числе важно, насколько в благоприятных условиях будет жить ребенок. К счастью, и этот вопрос для нас закрыт, пусть и временно. За три недели до слушания Олег арендовал нам сразу на полгода отдельную двухкомнатную квартиру в доме рядом с новым детским садиком Даши. Мы зажили вдвоем, хотя первое время было страшно некомфортно. Я как будто привыкла жить под гнетом постоянных придирок и наровоучение мужа, что разучилась самостоятельно принимать решения и действовать без оглядки на чужое мнение, опираясь на саму себя, как на единственный стержень. Хотя, по факту, одним из Дашей не были. Олег все-таки незримо оставался рядом. Он помогал, но как будто постепенно отстраняясь. Приезжал на выходных, отвозил нас на целый день сменить обстановку то в аквапарк, то в парк аттракционов, то в развлекательный центр, то в город профессий. Рус за 6 лет не проводил столько качественного времени с дочкой. Максимум, на что его хватало, это сделать Даше замечание, раскритиковать ее выбор, обесценив, а затем пойти на показательное примирение, задобрив новой сумочкой или ободком для волос. Когда мне в суде дают слово, пересказываю факты, которые посоветовал адвокат. Объясняю судье, что мы с Русланом давно живем как посторонние люди, и никакой искренней близости между нами нет. Упоминаю измены мужа, рассказываю, как обнаружила переписку с соседкой и его реакцию, акцентирую внимание на безостановочном психологическом насилии. Руслан, услышав, темнеет лицом и становится похожим на хищного демона. Муж явно не ожидал, что я наконец-то прозрею и назову вещи своими именами. Но меня хорошенько подготовили к сегодняшнему слушанию. каждому атакующему трюку Руса теперь я знаю четкое психологическое определение. «Моя жена преувеличивает. Я хочу сохранить семью ради нас, Карина, ради Дашеньки», надрывается Руслан, но, похоже, в зале ему уже никто не верит. Объясняю на деталях, привожу несколько семейных историй, как Рус забивал меня упреками до такой степени, что я целыми вечерами только молчала, боясь взболтнуть лишнее слово, возразить, лишь бы не получить еще вагон словесных оплеух. Решение суда. Иск истицы. Удовлетворить в полном объеме. Брак между истицей и ответчиком. Признать расторгнутым. И присудить выплату алиментов в размере одной четверти оклада в пользу истицы. Звучит вердикт судьи. Конец фразы в моей голове обрывается пронзительным, жутковатым звоном. Дыхание перехватывает, и я будто лечу вниз с американских горок. Неужели? Полная свобода и независимость. А -а -а! Поздравляю, Карина. К уху наклоняется адвокат. «Спасибо вам огромное! За каждый совет и подсказку!» Улыбаюсь, не могу сдержать слез радости. Они льются ручьями. «Впереди новая жизнь. Пусть в ней вас ждет только хорошее», — поддерживает адвокат. «Так и будет!» — восклицаю вслух, бросаю осторожный взгляд в сторону мужа. «Тот явно чертовский зол!» сжимает кулаки, о чем-то спорит со своим адвокатом до хрипоты. «Ваш бывший муж еще может попробовать обжаловать решение суда, но в нашем случае это лишь пустая трата времени с его стороны. Еще раз поздравляю». Мужчина пожимает мне руку и, наконец, выводит из оцепенения. «Свершилось! Я свободна! Мы с Дашей свободны!» Вытираю слезы, и, закончив формальности с документами, выхожу из зала суда вместе с адвокатом. Олег просил, чтобы я не оставалась одна. Вряд ли Руслан набросится, чтобы из мести облить мне лицо кислотой, но я не противилась просьбе. Общаться с мужем нет никакого желания, пока будет достаточно переписок через почту. Мне еще предстоит пережить его визиты к дочери. Мы отъезжаем от здания суда вместе с адвокатом. Как вдруг резко останавливаемся на соседней улице. Что случилось? Разве уже приехали? Не понимаю, вопросительно смотрю на водителя. Адвокат открывает дверь и выходит. Не беспокойтесь, дальше вы тоже в надежных руках. Откланивается мужчина. Я бы сказал, в самых надежных. Привет! Вместо него рядом присаживается Олег. «Как прошло? Можно тебя поздравить?» «Да, благодаря тебе!» От смущения в горле пересыхает. «Если бы не ты!» Обниматься, сидя рядом в машине, ужасно неудобно, но я не могу себя сдерживать. Сжимаю Олега за пояс и с головой ныряю в успокаивающий аромат его парфюма. Жадно вбираю запах глубокими глотками, Не могу надышаться. Как я рада увидеть его глаза, услышать голос, почувствовать его теплую заботу. Пить хочу. В горле пересохло до хрипоты. Вздыхаю. Можем остановиться у супермаркета? Я сбегаю. Недалеко киоск с мороженым. Там должна быть вода. Что-нибудь еще захватить? Олег открывает дверь, выходит. Только воду, спасибо. Пододвигаюсь поближе к окну. Привстаю следом, чтобы проводить. «Ты! Ты!» Внезапно слышу рычащий, свирепый голос бывшего мужа. «Так это ты нас развел, скотина!» Вижу, как Руслан бежит к Олегу с противоположной стороны улицы. На середине пути он замедляет шаг, как будто пугается и передумывает, а затем опять набирает скорость. «Давай обратно в машину!» — коротко командует Олег, и тут же захлопывает дверь, сам же размеренно делает несколько шагов вперед и садится на переднее сиденье рядом с водителем. «Поехали!» «За водой остановимся чуть позже!» — скупо добавляет он мне. Руслан между тем подбегает и со всей силы хлопает руками по моей запертой двери. И прежде чем автомобиль трогается — Я успеваю разобрать крики и угрозы бывшего мужа. «А ты знай, шалава, этот жулик с тобой только чтобы мне отомстить, чтобы мне больно сделать, чтобы отомстить и насолить. Ты ему не нужна, заберет деньги, выпотрошит и вышвырнет в мусорный бак».